Глава восьмая. Марго. Проснулась, когда за окнами было еще темно. От настойчивой вибрации связанного артефакта. Тело сладко ныло после того безумия, что мы еще несколько раз повторили «с моим мужчиной», прежде чем силы окончательно покинули меня, и я провалилась в сон. Да, безрассудно считать мужчину, которого и суток не знаешь своим, но это так. Если бы ведьмы могли иметь истинных, я решила бы, что Лард — моя пара. Я просто это чувствую всем сердцем, телом и душой, как бы пафосно ни звучало. Моё. Такими темпами я и сама из ведьмы в драконицу превращусь. Представив, как лечу, размахивая огненными крыльями, и несу в огромной чешуйчатой лапе мужчину, чтобы спрятать в своей пещере, рассмеялась. Артефакт, что лежал на тумбе, был явно не мой самого дракона поблизости не наблюдалось. «И кто у нас такой бесстрашный, в такое время написывает чужому мужчине?» — нахмурилась я. Проигнорировав слабый писк совести, что подглядывать в чужие переписки нехорошо, открыла непрочитанные сообщения, рассудив, что если бы ждал что-то секретное по службе, артефакт унес бы с собой. Вверху экрана, мигало уведомление о непрочитанных сообщениях от контакта дежурный Но мое внимание привлекли другие, пришедшие, пока мы ужинали, от отправителя, подписанного как Крис. Ну что же, ожидать, что сообщение, начинающееся с «Привет, я соскучилась, ты давно у нас не появлялся» и отправленное несколько часов назад адресовано непосредственному начальству от подчиненного с полным именем, предположим, Кристофер, было бы глупо. И уж тем более парень не стал бы отсылать мужчине ретушированное фото двух тонких куриных лапок, вытянутых на фоне продавленного дивана. «Может, встретимся? Так холодно одной в постели. Грустный смайлик. Согреешь меня?» Гласило последнее сообщение. Быстрый поиск в сети по номеру отправителя подсказал, что Крис – это официантка приграничного кафе по имени Кристина. Оттого, что это все-таки девушка – Легче не стало. Пробежавшись по переписке, сделала вывод, что либо настырная девица не зацепила дракона, либо он был слишком занят службой, чтобы отвечать на бездарные попытки подката. «Ну что же, помогу, чем смогу», — открыла окошко для ответа. Оценив то, что осталось от нашей одежды, как непригодные к ношению лоскутки, позаимствовала из гардероба еще одну рубашку. Со стороны балкона потянула дымом. «Слава богам, сигаретным!» «Так вот, куда запропастилось мое драконище!» Выглянула наружу. Лард курил, опираясь локтями на перила, одетый только в домашние штаны, но даже в них он выглядел бесподобно. Абсолютно бесшумно подошла к своему любовнику. «Меняемся!» Протянула его артефакт, а другой рукой забрала у него прикуренную сигарету и затянулась. «Курить вредно!» Нахмурившись, заметил дракон, не спеша брать у меня средства связи. «Кто бы говорил?» «Мне наших детей не вынашивать». От столь уверенного заявления я аж закашлялась до слез из глаз. «Что? А не сильно ли вы торопитесь? С детьми-то? Да еще и во множественном числе?» «Мою челюсть можно было смело искать где-то на полу. И вообще, забери уже звонилку свою. Жужжит, спать не дает». «Читала?» Вздернул бровь дракон, наконец забирая артефакт. да за кого ты меня принимаешь?» Наигранно возмутилась. Даже ответ накидала в двух словах. Там в неотправленных можешь ознакомиться. Абилард с абсолютно невозмутимым видом активировал экран, прошел беглым взглядом по строчкам, что я набросала в ответ при положивший глаз на моего мужчину, и отправил. В этот момент моя челюсть упала куда-то в район первого этажа вместе с выпавшей из пальцев сигаретой. В последний момент швырнула следом небольшой водный пульсар, туша окурок во избежание пожара. «Ты что сделал?» Ахнула, выхватывая гаджет, и убеждаясь, что да, он действительно отправил мой экспромт незнакомой мне девушке. «Отправил сообщение». «Но почему? Это же я написала. Неужели ты не мог свое да помягче придумать?» Я лучше ответа бы не придумал, если бы вообще решил что-то отвечать. Безразлично пожал плечами Лард. «Это плохая идея. Я встретила любовь всей своей жизни и мать своих будущих детей. ПС, если холодно, возьми плед и надень трусы, а то форточку простудишь». Процитировала отправленная и только сейчас заметила смешинки в довольных янтарных глазах. И это абсолютная правда. Мне не нужны никакие крестины. Я встретил единственную женщину, которую буду любить всю свою долгую драконию жизнь. Слова прозвучали, словно брачная клятва, и так искренне, что я даже не сомневалась в их правдивости. Вдруг Абилард сделал какое-то замысловатое движение рукой, и в его ладони появилась черная бархатная коробочка». «Марго, я понимаю, что это для тебя внезапно, как, впрочем, и для меня. Мне хватило секунды, чтобы понять, ты та самая, та единственная женщина, которую я хочу видеть рядом с собой, с которой хочу провести жизнь, завести детей, нянчить внуков. Да, мы знакомы всего ничего, но у нас есть все время мира, чтобы узнавать друг друга, я уже не представляю свою жизнь без тебя». Когда он встал передо мной на колено, и протянул шкатулку. Мне показалось, сердце сейчас выпрыгнет из грудной клетки. Так быстро оно забилось. На алой бархатной подкладке лежал самый прекрасный браслет из черного жемчуга из всех, что я когда-либо видела. По нашим традициям, когда дракон делает предложение любимой женщине, он дарит украшения, созданное своими руками и закаленные в собственном пламени. Да, Марго, я люблю тебя. Скажи, ты примешь этот браслет и согласишься стать моей женой?» «Обалдеть!»